как братья повстречали посланника к великому хану. В ответ на посольские речи говорили братья, что пойдут с ним охотно. Пошли они вместе, целый год шли на север и на северо-восток, и только тогда пришли. В некоторых списках книги Марка Пола говорится, что братьев Пола сопровождали многие слуги-христиане, взятые ими из Венеции. Много разных диковин видели они там, но теперь о них не будет рассказываться. Марк, сын Никола, видел все это так же и дальше в книге ясно опишет. Как два брата пришли к великому хану. Пришли Никола и Матео к великому хану, и принял он их с почетом, с весельями да спирами, был он очень доволен их приходом. Обо многом он их расспрашивал, прежде всего расспрашивал он об императорах, о том, как они управляют своими владениями, творят суд в своих странах, как они ходят на войну и так далее, обо всех делах. Спрашивал он потом и о королях, князьях и других баронах. Как великий хан спрашивал братьев о делах христиан? Спрашивал он их еще об апостоле и о всех делах римской церкви и об обычаях латинин. Имеется в виду Папа Римский, который во французских текстах той эпохи именовался апостолом. Говорили ему Никола и Матео обо всем правду, по порядку и умно. Люди они были разумны и по-татарски знали как великий хан отправляет братьев послами к римскому апостолу, папе. Услышал великий государь Кублай-хан Хубилай, владетель всех татар в мире, всех стран, царств и областей в этой обширной части света, все, что ему братья толком и по порядку сказывали о латинянах, Очень ему все это понравилось, и решил он отрядить посла к апостолу. Стал он просить братьев идти в этом посольстве с одним из его князей. Братья отвечали, что приказ его исполнит, как будто бы веление своего государя. Позвал великий хан Кагатала, одного из своих князей, и объявил ему свою волю, чтобы шел он с братьями к апостолу. «Государь», — отвечал тот, — «на то я твой раб, чтобы исполнять, сколько есть моих сил твои приказания». Велел потом великий хан изготовить на турецком языке грамоты для отправки к апостолу. Передал их братьям и тому князю, да поручил им также и на словах сказать от своего имени апостолу. В посольской грамоте, да в словах, значилось, знаете, вот что. Просил великий хан апостола послать к нему около ста христиан, умных в семи искусствах сведущих в спорах, ловких таких, что могли бы идолопоклонникам и людям других вер толком доказать, что идолы в их домах, которым они молятся, дело дьявольское, да рассказали бы язычникам умно и ясно, что христианство лучше их веры. Семь искусств, полный курс светского образования в поздний античный период и в средние века, делившийся на два цикла, в первом из которых изучались словесные науки и ораторское искусство, а во втором – математика, астрономия и музыка. Поручал также великий хан братьям привезти масло из лампады, что у гроба Господня, в Иерусалиме. Исследователи считают, что христианские устремления великого хана Хубилая являются выдумкой братьев Пола, стремившихся таким образом получить поддержку влиятельных иерархов католической церкви для своих последующих торговых экспедиций в Азию. Так-то, как вы слышали, снарядилось посольство к апостолу и послал туда великий хан двух братьев.